Глава восьмая. э й н а р буквально летел по коридорам, и лекарь едва поспевал за ним. р а з д р а ж е н и е удавалось сдерживать с трудом. Хотелось выплеснуть его в изматывающем бою, мало ему проблем. Теперь еще и искра. Мой повелитель. Фрод практически бежал за ним. Я бы посоветовал с искрой обращаться помягче. Нет, не замедлив шага. категорично ответил э й н а р Вот и спасительный кабинет, куда вход разрешается только по его личному приглашению. Дракон опустился в свое кресло с высокой спинкой, поставил локти на стол, сцепив пальцы в замок, посмотрел на старого друга семьи. В какой-то степени Фроуд и его жена г р а й заменили ему с е с т р о й родителей после их исчезновения. Правящую читу искали долго, но безрезультатно. И тогда ему еще совсем юнному дракону пришлось принять на себя весь груз ответственности. Своих детей у добродушного лекаря и его не менее д о б р о й но очень д е я т е л ь н о й жены не было, и они всех себя посвятили поддержке Дале и Эйнара. Поэтому и сейчас Фрод мог позволить себе несколько непочтительно разговаривать с повелителем, имеющим абсолютную власть над каждым драконом и каждым уголком горного царства. У меня и без нее много дел. Вчера на границе я встретил Айрала в компании, знаешь кого? Раздраженно спросил дракон у лекаря и сам же ответил: человека, точнее девушки. Теперь вот и нам такой дар. Но если Фарал упорно таскает их сюда сам, то я не просил. За тебя попросила и Лария. Развел руками Фроуд и уселся в кресло напротив повелителя. Когда они оставались вдвоем, можно было позволить немного более дружеское общение. Создатель откликнулся: «Эйнар, кто бы мне еще рассказал?» Прищурился Эйнар. «И не говорит у п р я м и т с я мелкая, как попала в главный храм, а ведь перемещение, возможно, только через хрустальное око, требует подготовки от колдуна. Создателю не нужны посредники», — серьезно произнес Фрод. «Но я не просил.» Она здесь не нужна, э й н а р снова завелся. Она не нужна, э й н а р ты не можешь пренебречь даром создателя. Устало выдохнул лекарь. Значит, у Инги есть предназначение. Инга, произнес по слогам э й н а р Власть, а по ней не скажешь. Ей бы к э л ь ф а м цветочки собирать, да по лесам бродить. Кстати, об эльфах, Фрод. у Присмотри за нашей искрой, раз уж она тебе так пришлась по душе. Пусть живет, мне все равно. Драконы сами справятся с любыми трудностями. Слушаюсь, мой повелитель. Встав из кресла, Фроуд несколько поклонился и вышел из кабинета. Молодые драконы слишком с а м о а д е я е н н ы а такое явное пренебрежение даром создателя ни к чему хорошему не приведет. Лекарь из рода воздушных драконов к этой перепуганной девушке чувствовал нечто вроде отеческих чувств. Своих детей у него нет, хотя они и прошли с грай брачный обряд. Дети вообще стали рождаться все реже. Причины этого никто не понимает. Фрод был уверен, что жена обрадуется возможности взять под свое крыло Ингу. Капризная Илария, избалованная далее до невозможности, относилась к ним как к прислуге, слушалась только отца. И теперь ее утихомирить некому. У лекаря даже мелькнула шальная мысль, что Инга сможет повлиять на и л а р и ю и Эйнара, но тут же была отброшена. Эйнар с каждым годом становится все жестче. Того и г л я д и скоро р а з у ч и т с я улыбаться. А правителю было не до улыбок. Теперь перед ним в кресле сидел Хельварт. Усилия охрану границы с Эльфами. Белел Эйнар главному командиру. От этих о с т р о у х и х Ничего хорошего ждать не приходится. Вот, прочти. Он протянул х е л ь в а р д у письмо от владыки Фаррела. Что? удивился Хел, пробежав глазами по строчкам. Отряда на границе я у с и л ю но Инар, эта история дурно пахнет. Она воняет, скривился повелитель. И чтобы ни одного ушастого не было возле наших границ, жестко произнес он. Но ты сам говорил, что вчера встретил Айрола. Напомнил ему Хел и сам дал приказ его не трогать, хотя мы могли бы, не могли? Рявкнул э й н а р хлопнув ладонью по столу, от чего тот угрожающе з а т р е щ а л в д я л а и зеленого царства не вмешиваться, э л ь ф о в г р а н и ц е не подпускать. Слушаюсь. Коротко кивнул Хел. Искре охрана полагается? Решил он прояснить еще один вопрос. Нет, отмахнулся э й н а р Убьется туда ей и дорога. Не помогать, не мешать, не замечать. Все равно никуда не денется. И с к р а теперь забота Фроуда. Что там живут люди? Мгновение. Да, но она может пройти брачный обряд, и тогда ее жизнь будет длиннее. Напомнил Хел. Как ей будет угодно. Захочет корком с превеликим удовольствием открою портал. Хищно ухмыльнулся э й н а р Им не привыкать. Свободен, мой повелитель. Еще раз коротко кивнул Хел. Его дело безопасность горного царства, тренировка воинов, а дворцовыми интригами пусть занимается Эспен. Эйнар был рад наконец-то остаться в одиночестве. Ему было необходимо просмотреть доклады по разработке золотоносных и самоцветных жил, выслушать отчет казначея, который повелитель был в этом уверен, ему не понравится. Продовольствие дорожает так, что скоро все вымрут от голода. Без напожри этих о с т р о у х и х Эйнар, почему я? Истеричный вопль сестры по мысленной связи ударил по нервам, заставив отложить доклад. Появилось сильнейшее желание отправить всех в дальний замок и закрыть связь. Еще он не принимал участия в обсуждении тряпок, потому что я так решил далее. Твоя дочь притащила искру. И мне еще предстоит разгадать, почему создатель послушал ребенка. Сдерживаться становилось все труднее. Дракон рвался наружу, продемонстрировать всем, кто здесь главный. И как я должна ее одевать? Чуть ли не визг сестры ударил по нервам. На пальцах прорезались когти, чешуя п о п о л з л а вверх по рукам. Ему нужно успокоиться. Как подобает искре золотых драконов! У меня проклятые эльфы шарятся вдоль границы, а ты стрепьем пристаешь. Даже мысленно он уже рычал. Что сложного в том, чтобы выделить гости пару платьев, о д е ж д а еда, даже комнату он предоставил в своем крыле. Его очень волновал вопрос, почему он отнёс её именно туда. Но когда утром подошёл к двери той комнаты с намерением переселить искру куда подальше, только разозлился. Хотя это... было бы самым верным решением. Что лучше всего успокаивает драконов, полеты и сокровища. Поэтому Эйнар быстрым шагом направился в подвалы. Там сторожил д р а г о ц е н н о с т и казначей. Повелитель Кристер согнул с я пополам, демонстрируя почтение. Появление Эйнара в его в отчине не было чем-то необычным. Он хоть и был молодым драконом, но деньги не транжирил. Я хочу посмотреть счета. э й н а р уселся в кресло перед столом казначея. Сколько мы тратим на продовольствие? Много, мой лорд, ответил Кристер без утайки, зная, что его слова огорчат повелителя. Орки снова подняли цену на зерно, да и цена на мясо увеличилась вдвое. Сами знаете, что в эльфийских лесах дичь больше не водится. Вот, посмотрите, и он передал Эйнару стопку бумаг. И пополнение казны почти сошло на нет. проговорил повелитель, просматривая бумаги. Послать б ы о т р я д драконов и выжечь ушастых, пусть катятся в безну. д Только одни проблемы от них. Мой лорд, вы же несерьезно? Ужаснулся казначей, пухлый дракон средних лет. Представители рода земляных драконов не могли похвастаться с т а т ь ю или красотой, зато лучше всех вели финансовые дела. Губы Эйнара исказила злая усмешка. Он бы с удовольствием сам возглавил такой отряд, бросив бумаги на стол, поднялся из кресла, прошел к массивной двери, за которой были надежно скрыты сокровища горного царства. Массивную дверь ковали его предки тысячелетия назад, сплав железа и магии был закален в драконьем огне и стал настолько прочным, что открыть силой эту дверь нельзя. Повелителю уже достаточно было приложить свою руку к лапе дракона. выгравированного на двери, как она тут же открывалась сама. Всё пространство пещеры было уставлено пирамидами золотых слитков, сундуками с драгоценными камнями, шкатулками с украшениями. Всё подсчитано и пронумеровано. После каждого посещения иларии сокровищницы казначей раскладывал по местам кольца и тиары, перстни и колье. Единственным, что пока маленькая драконица не примерила, оставался венец повелительницы, хранившийся в особом хрустальном ларце. Венец, знаменующий абсолютную власть над драконами. Он украсит только голову жены Эйнара, но тот не спешил. Взгляд повелителя остановился на этом венце, парный мужской, сейчас находится в его личном кабинете. Сколько раз он представлял венец на какой-либо из дракониц? Но ни одну из них не хотелось назвать женой. Да он просто не выдержит никого рядом с собой так долго. Дальше взгляд скользнул по золоту и сундукам с драгоценными камнями. Их стало заметно меньше. Нужно найти новую жилу, иначе скоро расплачиваться будет нечем. Мрачно отметил э й н а р Драконья натура требовала, чтобы сокровищница была полна до краев. И все же он не отказал себе в удовольствии прикоснуться к украшениям, реликвиям рода золотых драконов. Часть из них перейдет и Ларии, когда драконица вырастет, часть отойдет его детям. При мысли о детях настроение снова испортилось. У него есть еще в запасе пара тысяч лет, чтобы родить наследников и вбить в их головы всю важность и прилагающуюся к власти о т в е т с т в е н н о с т ь На обратном пути к кабинету его догнал Фроуд. Эйнар, твоя сестра перешла все границы. Лекарь был возмущен до глубины души. Инги доставили какие-то тряпки. В таком драконы руду разрабатывают. Дале выполняла мой приказ. Без малейшей заминки ответил повелитель. Она же не оставила Ингу голой. Чем ты недоволен? Но Фрот лишь сокрушенно покачал головой и побрел в другую от кабинета сторону. Дале, по м ы с л е н н о й связи. Разнесся рык недовольного повелителя драконов. Как ты посмела ослушаться моего приказа? Я проявила заботу о нашем благополучии. принялась оправдываться сестра. Гости же одеты. В ее голосе э й н а р услышал насмешку. Впредь исполняй приказы в точности, рыкнул он. Но какое-то наказание для Дали следует придумать, а то чего доброго в следующий раз она вообще проигнорирует его приказ. А повелитель никогда не опускается до просьб. Возвращаясь поздно ночью в свои комнаты, Эйнар вновь замер возле двери искры. Какое ему дело во что одели эту девушку? Никакого. Резко развернувшись на пятках, он размашисто пошагал дальше. Здравая мысль о том, что дар нужно о т с е л и т ь куда подальше, утонула в рыке дракона.